Глава 27 «Тревога!» раздался в динамиках шлема всей группы в лагере голос Джона. «Снаряжаемся и выдвигаемся навстречу группе эвакуации. Их преследует противник в размере минимум отделения. Требуется прикрытие». «Поймал сигнал?» уточнила машинально Анна, которая уже выбежала из леса и устремилась в сторону лагеря. «Слабый, с помехами!» Несколько раз повторяли одно и то же. Хмуро и злобно отвечал штурмовик, снимая свой пулемет со станины. Но все же да, поймал сигнал и разобрал его полностью. Им осталось около двух километров до реки. Это минимум десять минут с учетом сложности пути. Нам нужно поторопиться. Дальше в эфире была тишина. Все работы были мгновенно завершены. ренджины выбежали из дома, надевая по пути шлемы. Анна уже приближалась к лагерю, но шлем не спешила надевать. Джон же сбросил свой пулемет, а следом спрыгнул сам, не почувствовав удар из-за хорошей амортизации. Группа собралась окончательно буквально за две минуты после объявления тревоги, после чего со скоростью самого медленного бойца, Джона, выдвинулась в сторону реки. У каждого были с собой различные виды вооружения, которые могли помочь в любой возможной ситуации. У Джона в руках был его любимый пулемет с достаточным боезапасом. Рен же в руках держал многозарядный гранатомет. Правда, каждый заряд был одноразовым, снижая точность выстрела каждого последующего, а пуска залпом не предусматривалось Но именно это оружие должно было в случае чего накрыть противника или его технику, если таковая имелась. Юмика бежала с двумя модифицированными пистолетами и легкой штурмовой винтовкой. Враг мог предпринять безумную попытку высадки на этом берегу, так что оружие для перестрелки на ближней дистанции могло пригодиться. Анна же держала в руках обычную стандартную модель армейской штурмовой винтовки, которая часто использовалась во время боя на ближней и средней дистанции. Но это было не самое главное. Начался дождь. Не просто дождь, а ливень, который мешал, который сокращал видимость буквально до 15 метров. Это жутко нервировало всех, но они продолжали бежать, ориентируясь больше на карту, чем на то, что они видели перед своим носом. «Река!» В какой-то момент дала знать потерявшаяся впереди Юмика, которая на этот раз была в головном дозоре. «Чисто! Приказы!» «Рассредоточиться!» – тут же начал командовать Джун. «Расстояние между бойцами не менее 15 метров. Всем переключить прицелы на режим тепловизора. Батарея не жалеть. Ждать появления наших. По пути связался с ними, дал понять, чтобы активировали тепловые маячки, чтобы по ним случайно не попали». И группа без лишних слов рассредоточилась, спряталась кто где. И бойцы стали ждать. И это была самая тяжелая часть, ведь ничего не было видно и не было слышно. Только шум дождя и огромные потоки воды, которые заставляли и без того бурную реку увеличиваться в размерах. И это только добавляло сложности тем, кто пытался добраться сюда. Если болота станут хуже, чем они были во время их утреннего марша, то группу эвакуации могут и не дождаться. Тогда операция будет практически полностью провалена. Но надежда не пропадала. Каждый ждал и пристально следил за противоположным берегом. Его было плохо видно. Вода создавала сильные тепловые помехи, но все же видно. Первые 10 минут прошли, но сигналы от группы еще не принимались. Они пытались передать свое текущее местоположение, но очень частые молнии, которые били неприлично близко, временами глушили связь полностью. Но даже так группа получала ценные сведения. Затем начало доноситься эхо выстрелов и разрывов. И сразу становилось понятно, что это не человеческое оружие. Что это огонь противника, преследующего группу. Но, судя по всему, ничего страшного пока не произошло. Все спокойно следовали дальше. Относительно спокойно. Темп, по крайней мере, не снижался. Второй десяток минут ознаменовался усилением ветра. Стена начала бить не вертикально, а практически горизонтально. Даже лежачие бойцы чувствовали, насколько сильно дует ветер. Бойцам, которым предстоял заплыв, это явно было не на руку. «Вижу!» На 23-ю минуту после объявления тревоги воскликнула Анна. «Три ярких сигнатуры, все рядом. Похоже, кто-то из них ранен. Спускаются к реке, а также видно сгустки тепла. Иногда разрывы в стороне. По ним ведут огонь» неплотный, но и не совсем меткий. «Приготовиться к бою!» отдал приказ Джон, а сам перевел свой пулемет в режим максимальной готовности к бою. Три минуты группа оказалась в лодке, после чего тронулась. Медленно. Она боролась с двумя стихиями сразу, но все же плыла. Враг же показался на холме, начал стрелять в сторону тройки, при этом его меткость возросла в разы. Это точно было не совпадение. Враг специально гнал людей к реке. «Уничтожить!» Злобно отдал приказ темнокожей, после чего первым открыл огонь, тем самым давая целеуказание И начали стрелять все. Только тяжелое вооружение не использовалось. Рэн использовал свой автомат, который также прихватил с собой. У него не было прицела, так что ему пришлось ориентироваться на яркие трассеры. Но сейчас не требовалось уничтожить врага. Только подавить, создать иллюзию массовости. Заставить врага дрогнуть и отступить. И это удалось. Пятеро неизвестных скрылись за пригорком, огонь людей тут же стих. Но затишье было недолгим. Тут же на возвышенности противоположного берега появилось уже восемь бойцов, которые начали более интенсивно стрелять по удаляющейся лодке, которая только чудом еще не перевернулась, а ее экипаж не ушел под воду. «Рен!» — крикнул в эфир командир отряда прикрытия, после чего буквально через три секунды первая ракета полетела в сторону врага. Разрыв оказался достаточно далекий, но даже так осколки зацепили как минимум двух бойцов противника. Они упали, крутились, после чего их оттащили назад, а все остальные снова скрылись. После этого затишье затянулось, но никто не думал даже сворачивать оборону. Враг мог показаться вновь. И все это время лодка плыла по реке, пару раз опасно наклоняясь, но все же успешно добралась, и из нее выскочили сначала двое, а потом вытянули и третьего. «Что с ним?» – уточнила Анна, которая тут же подскочила к подранку. «Осколок», – тут же пояснил Ерев. «Требуется операция. Крови потерял уже достаточно». «В лагерь живо!» – начала приказывать Анна. «Ли, я тебя сменю тут, а ты меня в прикрытии». «Хорошо», – ответила та, после чего девушки поменялись местами. «Пока не доберемся до лагеря, оборону не снимать». Практически голосом мертвеца проговорил командир всей группы, после чего подранка потащили в лагерь. И снова время потянулось. Потянулось оно чертовски медленно, но врага больше не было видно, а ветер начал стихать. Емико это не нравилось. Она понимала, что все это не просто так, но не решалась высказать свою точку зрения. Она могла не совпасть с действительностью, но она нутром чувствовала, что этот шторм создан врагом. «Прибыли!» – спустя 15 минут раздалось в эфире. — Тут сухо, если что. Возвращайтесь. Миссия выполнена. — Группы собраны в полном составе? — уточнил Джон, после чего неуклюже поднялся на ноги. — Да, — уже ответила Анна за него. — Яриф уснул. Даже броню не сбросил, но отвечу за него, если я правильно поняла. То теперь нас семеро. — Неплохое название, кстати, — усмехнулась Лия. — Как думаете, она сложит легенду? «Она уже пишется», — вмешалась в эфир Илеонора. «Так что не подведите все человечество. Вами потом других колонистов будут вдохновлять». «Легенда о Семерых», — мечтательно проговорил пулеметчик. «Просто Семеро», — отозвался Яр, который пришел в себя. «Кажется, я потерял сознание. Но, как командир, приказываю назвать летопись наших действий Семеро. Все». «Спать». «Есть», — ответила Элеонора, но ее ответа адресат уже не получил.